Глава двадцать вторая. — Ну вот, а ты боялась, — шепотом произнесла Наташа, стоя на балконе Аниной квартиры через пару дней после приезда Юры. — Ты только посмотри, как они хорошо поладили. Болтают так, будто всю жизнь друг друга знали. С этими словами Наташа кивнула в сторону балконной двери, ведущей на кухню, где за обеденным столом двое парней оживленно обсуждали что-то. — Ага, — немногословно согласилась с ней Аня. Только интересно, о чем это они там говорят, ведь у них практически нет общих тем для разговора. Наташа покосилась назад, вглядываясь вглубь кухни сквозь оконное стекло. Приглушенный звук мужских голосов не дал ей возможности определить, о чем идет речь, но одно было понятно. Эти двое рады знакомству и с удовольствием обсуждают что-то наверняка интересное. — Как выяснилось, Юрка вовсе не против твоего замужества, — заметила Наталья. Твой бунтарский поступок заставил его посмотреть на тебя другими глазами. Аня кивнула, вспоминая, как Юра, в день приезда, настороженно посмотрел на нее и сказал: Ну, сестренка, ты даешь. Выдаю тебе медаль за мужество. Признаться, не ожидал от тебя, не ожидал. А теперь еще полжизни отдам без сожаления, чтобы посмотреть на лицо нашего отца, когда он узнает эту новость. Молодец, сестренка, отважный поступок а главное — правильный. — Юра одобрил мой выбор, — подтвердила очевидная Аня. — Говорит, что именно такой муж мне и был нужен. А еще Юра сказал, что ему самому пора остепениться и жениться. Наташа прикусила нижнюю губу и из-под тишка глянула на подругу. — И что, правда твой брат надумал жениться? — Ну, по крайней мере, он так сказал, — заверила ее Аня, собираясь вернуться на кухню но, почувствовав, как Наташа ухватила ее за локоть, она остановилась. — Ты чего? — не поняла девушка. Ковалева не стала отпускать руку подруги, чтобы та не улизнула, и, немного помявшись, произнесла. — Юра не говорил, на ком именно собрался жениться? Заговорщически поинтересовалась Наташа, пытаясь замаскировать свое любопытство под безразличие. Замерев, Аня склонила голову, изучая подругу так, будто впервые увидела ее. Уж больно вид у нее был необычный, весь какой-то мечтательно-романтичный, да и вопросы задает весьма специфические. — Наташка, да неужто мой брат тебе нравится? — ахнула Аня и в изумлении отшатнулась от Наташи, не смея поверить в свое предположение. — Но... — замялась та, густо покраснев. Бросив тревожный взгляд на ничего не подозревающих об их разговоре парней, Наташа вновь припала к балконным перилам. Аня последовала ее примеру, собираясь допросить подругу с пристрастием. — Наташ, я что-то не поняла. Ты же вроде как с Костей встречалась. Приглушенным шепотом осведомилась Аня, сверля подругу испытывающим взглядом. Наташа уставилась на Аню, будто та сказала непристойную глупость. — С чего ты это взяла? — не поняла Ковалева, удивленно захлопав ресницами. — Да с того, что вы везде вместе ходили. Даже на нашу свадьбу вместе пришли. — — Ну, ты не путай разные вещи, — усмехнулась подруга. — На вашей свадьбе мы были вместе только лишь потому, что ты сказала. Наташ, приглашаю тебя с Константином на нашу свадьбу в качестве свидетелей. И что я должна была тебе сказать? Что этот Костик уже в печенках у меня сидит со своей любовью, прохода мне не дает. Он влюблен в меня, но это не означает, что я отвечаю ему взаимностью. Аня сердито поджала губы, явно обиженная на Наташу. «И после этого ты называешься моей лучшей подругой?» — в сердцах упрекнула ее Аня. «Ты всегда с таким воодушевлением рассказывала о том, как вы с Костей ходили то в кино, то в парк. Да и вообще, каждый раз, когда я видела вас вместе, даже и тени сомнения не было в том, что у вас любовь. И вдруг ты мне говоришь, что ничего в Косте не чувствуешь?» «Могла бы и раньше поделиться». Ковалева в ответ только рассмеялась и чмокнула подругу в щечку. «Ань, я же видела, что тебе, кроме твоей любви к Саджану, нет ни до чего дела. Вот и не стала лезть с разъяснялками по поводу своих отношений с Костиком. Не видела в этом смысла». «Да как ты могла?» – чуть ли не со слезами напала на нее Аня. «Неужели ты подумала, что мне совсем не важно, что происходит в твоей жизни?» «Анька, да брось ты расстраиваться. Нашла из-за чего тоже мне», – фыркнула в ответ Наталья. «Неужели и так не ясно, что если бы было у меня что-то серьезное с каким-нибудь парнем, то я обязательно тебе бы рассказала? А так, о чем было рассказывать-то? О том, что Костя добивается моей любви, а я только и жду, чтобы твой Юрка вернулся из Москвы».